сложная фигура, неоднозначная, по-своему несчастная. Я, в общем, человек не глупый, и в людях немножко разбираюсь. Я всегда чувствовал, что в Анете есть какой-то стержень, который я никак не могу ухватить, что ли, выделить, вычленить. Я чувствовал, что есть что-то в ней, чего я не знаю. Но если я узнаю, что это такое, то я пойму про нее все. И вот пока мы тут с вами разговаривали, до меня вдруг дошло. Физика. Что физика? Не понял Силуяна. Есть множество наук, которые можно противопоставить искусству. Анита выбрала инженерно-физический институт. Не химико-технологический, не юридический, не стали и сплавов, не нефти и газа, а именно инженерно-физический. Почему? Я долгое время думал, что это обычное расхожее противопоставление лириков и физиков, у которого она пошла на поводу. Но нет, тут что-то другое. Если вы поймете, почему она выбрала именно этот институт, вы поймете про Ниту очень многое. Может быть, даже все. О смерти подруги Елена Завьялова уже знала. Она накануне звонила Ларисе домой, и свекровь сообщила ей страшное известие. «Мы собирались сегодня встретиться», — дорожащим голосом говорила Елена, миниатюрная брюнетка в обтягивающем белоснежном до синевые халатике. Доценко нашел ее на работе в больнице. «Она мне звонила в начале недели. Мы условились в пятницу созвониться, уточнить время». А Нина Максимовна сказала, крупная прозрачная слеза быстро скатилась по щеке, спряталась под подбородком. «Когда Лариса вам звонила? В какой день? Во вторник. Когда? Вечером уже, часов в девять. Ну да, правильно, я во вторник работала до восьми, она мне домой звонила, значит, я уже пришла. Какое у нее было настроение? Ровно и, как обычно, Ларка вообще очень спокойная была, редко из себя выходила». Сколько времени вы с ней не виделись? Месяца два, наверное. — Что ж так редко встречались, — удивился Михаил, — а мне сказали, что вы задушевные подружки. У меня работа сменная, а еще подработки, индивидуальный пост, сижу с больными круглосуточно за отдельную плату. На сестринскую зарплату не проживешь, сами понимаете, но мы все время... Перезванивались, разговаривали подолгу. Обычно она сама звонила, когда оставалась в мастерской ночевать. Вот даже так? Уже теплее, уже что-то. Почему Лариса не звонила из дома, из квартиры Риттера? Но ну, что удивительного, когда две подруги разговаривают, ни муж, ни свекровь совершенно не нужны, они мешают. В общем-то, верно, ничего подозрительного, между прочим... А не эта ли брюнетка была в одной постели с Ларисой, когда неожиданно нагрянули Риттер и его сестрица? А что? Плодотворная мысль. Подружка-лесбиянка. Как бы это проверить, чтобы никого не обидеть? «Лена, а вы сами замужем?» «Да, что?» «Ничего, просто спросил. Давно?» «Не очень меньше года». «Ваш муж знаком с Ларисой?» «Конечно». «Она и на свадьбу у нас была, и в гости к нам приезжала, и сегодня должна была». «Мы собирались». Лена тихонько заплакала, но быстро взяла себя в руки. «А сами вы в гостях у Ларисы бывали?» «Да, в мастерской. А дома?» «Я имею в виду не тот дом, где она с мамой жила, а дом Риттеров «Нет, там не была. Все равно поговорить не дадут. Мы с ней в мастерской любили посидеть, кофе попить, вина какого-нибудь легонького, потрепаться». «Одновременно с вами у Ларисы бывал кто-нибудь?»